Глава 7 Новое знакомство. После этой опасной прогулки Поляна оказалась под бдительным надзором. Лишь в школу и обратно она ходила одна, а в остальных случаях ей не разрешалось покидать дом иначе, как в сопровождении Мэри или самой миссис Кэррию. Впрочем, у Полианы эти новые порядки не вызвали никакой-то сады. Она любила и миссис Кейрью, и Мэри, и всегда была рада их обществу. Они, в свою очередь, по крайней мере, в первые недели, не скупясь уделяли ей свое время и внимание. Миссис Кейрью, испытывая ужас при одной мысли о том, что могло случиться с Полианой, и, чувствуя облегчение от того, что ничего страшного все же не произошло, прилагала теперь все усилия к тому, чтобы развлечь девочку. В результате вместе с миссис Кейрью Поляна побывала на концертах и дневных спектаклях, в публичной библиотеке и музее изящных искусств, а в обществе Мэри совершила ряд чудесных прогулок по Бостону, посетила здание законодательного собрания штата и церковь олд south Здание законодательного собрания штата Массачусетс, Бостон, столица этого штата, было возведено в 1795-1998 годах архитектором Булфинчем подверглась значительным переделкам в 1889 и 1916 годах. Церковь Олд Саут, возведенная в 1729 году и перестроенная в 1789 году, была в период борьбы американских колоний за независимость местом проведения многих патриотических собраний жителей Бостона, выступавших против британской колониальной политики. Как не любила Полиана ездить в автомобиле, трамваи понравились ей гораздо больше, о чем и узнала однажды, к своему большому удивлению, миссис Кэррио. «Мы поедем на трамвае?» — оживленно спросила Полиана накануне очередной прогулки. «Нет, Перкинс отвезет нас в автомобиле», — ответила миссис Кэррио, и, заметив явное разочарование на лице девочки, с удивлением добавила, — — Мне казалось, что тебе нравится ездить в автомобиле. — О, конечно же, нравится, — поспешила заверить ее Полиана. — я совсем не против, ведь я знаю, что это дешевле, чем на трамвае. — Дешевле, чем на трамвае? — в изумлении перебила ее миссис Керрью. — Ну да, вы же знаете, что в трамвае нужно платить по 5 центов с человека, а в автомобиле не нужно платить ничего, потому что он Ваш. Бесниила Поляна широко раскрывая глаза. Конечно. Я очень люблю ездить в автомобиле, торопливо продолжила она, прежде чем миссис Керри успела заговорить. Только в трамвае гораздо больше людей, а за ними так интересно наблюдать. Вы не согласны? нет, Поляна. Не скажу, чтобы я была с этим согласна, сухо отозвала миссис Керри и отвернулась. Не прошло и двух дней, как миссис Кэррю узнала еще кое-что о Полиане и трамваях, на этот раз от Мэри. «Удивительное дело, мэм!» — горячо говорила та, отвечая на какой-то вопрос, заданный хозяйкой. «Удивительное дело, как мисс Полиана умеет любого человека к себе привлечь? И ей для этого даже ничего делать не нужно. Она просто просто кажется счастливой». «Я думаю, в этом все дело». Я сама видела, как она входит в трамвай, полный раздраженных теснотой мужчин и женщин их нычущих ребятишек. А через пять минут этот трамвай не узнать. Взрослые уже не хмурятся, а дети забыли, почему ревели. Иногда мисс Поляна просто скажет мне что-нибудь, а пассажиры услышат или ответит: «спасибо». Когда кто-нибудь настойчиво предлагает нам свое место, всегда находится кто-нибудь, кто хочет уступить нам место. Или улыбнется ребенку, или собачке. Все собаки машут хвостом при ее виде, а все детишки, совсем маленькие и постарше, улыбаются и тянут к ней ручки. Попал трамвай в уличный затор. Это веселая шутка. Сели мы не в тот трамвай. Смешней быть не может. И так во всем. «Просто невозможно ворчать и сердиться, оказавшись рядом с мисс поляной Даже если трамвай переполнен, а ее вы видите в первый раз». Вполне вероятно!» — пробормотала миссис Кэррию, отворачиваясь. Октябрь в тот год оказался необыкновенно теплым. Стояла прекрасная погода. Чудесные дни приходили и проходили, и вскоре стало совершенно очевидно, что сопровождать повсюду неутомимую Полиану задача, требующая слишком много времени и терпения. И хотя этим первым миссис Кэррию располагала, второго у нее не было совсем. Так же, как не было готовности позволить Мэри тратить так много времени, а ее терпение речь не шла на исполнение всех фантазий прихоти Полианны но о том, чтобы держать ребенка в доме в такие великолепные осенние дни, разумеется, тоже не могло быть и речи. А потому прошло совсем немного времени и Полианна снова оказалась в том же прекрасном большом саду Бостонском городском парке и к тому же одна. Однако, хотя внешне казалось, что Она все так же свободна, как и прежде. На самом деле ее окружала высокая стена разнообразных правил и ограничений. Ей не разрешалось говорить с незнакомыми взрослыми и играть с чужими детьми. Ни при каких обстоятельствах она не должна была покидать пределы парка, если только речь не шла о возвращении домой. Более того, Мэри, которая проводила ее в парк, обязана была, прежде чем оставить там девочку, убедиться, что та знает дорогу домой. А именно не забыла, где коман ойл пересекает идущую от парка Армингтон-Стрит. А как только часы на башне близлежащей церкви пробьют половину пятого, Полиана должна была немедленно отправляться домой. Теперь Полиана часто бывала в парке, иногда находила туда с кем-либо из одноклассниц, но чаще одна. Прогулки доставляли ей большое удовольствие, даже несмотря на довольно тягостные и досадные ограничения и запреты, установленные для неё миссис Кэйю. Полианне не разрешалась говорить с людьми, но все же она могла наблюдать за ними поговорить можно было с белками, голубями и воробьями, охотно прибегавшими и прилетавшими, чтобы получить орешки и зернышки, которые она вскоре стала брать с собой всякий раз, когда отправлялась в парк. Во время этих прогулок Полиана часто искала взглядом своих новых друзей, тех, с кем познакомилась в тот день, когда впервые оказалась в парке, мужчину, который был так рад, что у него есть Глаза, руки и ноги. И красивую девушку, которая отвергла общество симпатичного молодого человека. Но Полианна так ни разу и не встретила их. Зато она часто видела мальчика в кресле на колесиках и очень жалела, что не может заговорить с ним. Он тоже кормил белок и птиц. И они так привыкли к нему, что голуби порой садились прямо на его плечи или голову, а белки деловито рылись в его карманах в поисках орехов.